У Ларева клацнули зубы, когда лейтенант внезапно развернулся и ухватил своего единственного оставшегося солдата за воротник. Смотреть на командира было страшно. Глаза горели зеленым пламенем, зубы оскалились и блестели в звездном свете. «Признавайтесь, суки!» прошипел юрий от ярости позабыв что остальные подчиненные его слышать не могут вино блин компот пили из ведер пили я вас спрашиваю «Не, не знаю товарищ только если мог проклацать зубами здоровенный боец это в обычное время он был выше командира интеллигента И шире в плечах. А сейчас, после полуночи, Мог только судорожно дергаться и жалеть, Что в боекомплекте автомата АКС-74 Серебряные пули не предусмотрены. Похоже, этот недочет советских оружейников Сейчас кому-то очень дорого обойдется. «Знаешь...» — Знаешь, зеленые огненные зрачки впились в душу, выворачивали, вытягивали. — Давай, боец, колись, пока я добрый. И Ларев раскололся, снял с пояса фляжку, дрожащими руками протянул страшному существу с листинантскими погонами подчиняясь горящему взгляду с трудом отвернул пробку и с ужасом смотрел как хищно раздуваются почти по волчьи выворачиваются ноздри идиоты ну вот за что мне то стадо дебилов а мудрецкий прикрыл глаза ладонью и дьявольское наваждение прошло и что Все напились? Ну, ладно, вы не знали. Но простаков-то... Ладно, у этого медведя мозгов не густо. назаботин то рядом был. Видел, что я делаю. Они что, тоже? И никого не сказали? Тоже. Пока я накивнул Ларев. Робко продолжил, ковыряя дорогу здоровенным ботинком. Сказали... Мы думали, там снотворные или еще что-то. Ну, поэтому решили после отбоя и то не всем, чтобы часовые хоть остались. А часовые тоже люди, и им обидно. Понимающе кивнул Юрий. Блин, надо было и впрямь еще и снотворного добавить. Да не было. Сейчас бы я ходил и желал всем спокойной ночи. Ладно, пошли собирать, что осталось. Только осторожнее ходи, не вляпайся. По мере приближения к бывшим воротам запах усиливался. Первый его источник отыскался сразу же. — Стой! Кто идет? — вяло поинтересовались из тени развалин. Голос был полон напряжения и нечеловеческих мучений. Сразу узнать его не удалось. — Свои идут! — грозно рявкнул Мудрецкий и попытался разглядеть силуэт, в который раз за службу кляня свою близорукость и невозможность менять контактные линзы в полевых условиях. — Кто там? Почему не по уставу? «Я, что ли, должен пароль первым называть?» «Не узнали, товарищ лейтенант, богатым буду!» Простонали из тени. «Простаков я, Леха, ваш зам!» Речь прервалась булькающими и хлюпающими звуками. Определить, с какого именно конца... Выводит отраву пищеварительный тракт. Удалось только по запаху. Кишечник пока не поражен, только желудок. Сделал вывод Юрий. Крепок сибиряк, однако. Или просто досталось меньше, особенно если поровну уделили а у него масса тела по сравнению с остальными. Если повезет, даже на ногах удержится после первой помощи ко мне, скомандовал Мудрецкий, как только хлюпа не затихло. Леха, пошатываясь и придерживаясь за стенку, постарался выполнить приказ. Так, иди сюда, иди, дорогой. Вот эти три таблетки ты обязан проглотить. Не удержишь в себе, заставлю подобрать и снова проглотить. Эй, не мне тут. Как генеральское вино ведрами жрать, так вы все здоровые. Пей, говорю, и не шарахайся ты так от фляги. Там вода. Кто-нибудь еще на ногах остался? Последний я, товарищ лейтенант. Леха малость отдышался и припал к фляге так, словно там была не простая вода, а сказочная, живая. Не пей много, опять вывернет». Юрий решительно отобрал фляжку, хотя сделать это оказалось не так уж и просто. Вывернутый наизнанку сибирский организм желал восполнить потерю жидкости и стойко сопротивлялся любому разумному вмешательству в этот процесс. «Последний, — говорю, — остальные еще раньше полегли. Простаков утерся рукавом. И только сейчас до его командира дошел очевидный, но невероятный факт. Его измученный боец стоял на посту в бронежилете. Все как полагается, особенно если вспомнить, что старый советский бронечуфяк, который напярил на себя последний уцелевший химик, весит пуд. А пуд, если кто не знает, Он и для младшего сержанта Простакова — шестнадцать килограммов. Кроме меня, дольше всех Резинкин продержался. Он много не пил. Все говорил, может, ему за руль за вами ехать. А забота сразу начал. Месяц до приказа отмечал. — Погоди, как месяц? — ошалел Юрий. — Какое нынче число? Да вот уже первая наступила. Сентябрь, то есть. День знаний. Робко подсказал и запрещал Арев. Ядритская сила! Ноги у лейтенанта подкосились, и он сел прямо в пыль и на камешки. А мы-то в школе бухали, а завтра туда детишки зайдут. Да что вы, товарищ лейтенант, так переживаете? Удивился Леха, и помог своему командиру подняться на обоих шатало но в разные стороны поэтому никто не упал ну выпили ну чего нибудь поломали даже как у чурка то есть у товарища коменданта там целый взвод они за ночь все от пидо уберут значит нет ты не понял простонал мудрецкий «Ты не понял, что ли, какую именно дрянь мы пили?» «Ну, дрянь так дрянь!» Махнул рукой Простаков. «Отчего оба нестойких химика опасно накренились. «И потом, товарищ лейтенант, там же точно с хлоркой убирают. Ну, чтобы запах отбить. Если там сейчас то же самое везде. От хлорки, говорят, еще ни одно живое не выжило». И ни одно мертвое не умерло, — пробормотал Юрий. Несколько приободрился и попробовал встать самостоятельно, без посторонней помощи. Получилось. — Ладно, поживем, будем посмотреть, — как говорил один наш припод В принципе, титр нужен большой. — Чего нужно, товарищ лейтенант? Заинтересованно прислушался Леха. «Может, у нас с собой есть? Мы же барахла всякого из шиханов. Полную шишигу привезли. Может, и это найдется. Так поделимся со школой-то». «Лучше бы и у нас этого не нашлось. Но уже поздно», — вздохнул взводный. «Пошли устранять последствия».